Глава 23 У окна в глубоком кресле сидела одетая в пронзительно-розовый костюм маменька Шею Николетты украшала бриллиантовое колье, купленное моим отцом еще при советской власти. Руки, отягощенные перстнями и золотыми браслетами, Николетта сложила на том месте, где у нормальных женщин бывает живот. Голова с безупречной укладкой задрана вверх. В ушах покачиваются крупные серьги. Губы маменьки сжаты в нитку. В глазах полыхает огонь. Именно так, наверное, выглядел индейский вождь, ступавший на тропу войны. Боевая раскраска, самые красивые перья с амулетами и огромное желание растоптать врага. Мое сердце ёкнуло. Я переместил взгляд на диван и чуть не перекрестился. Чур меня, чур! Николетта сыграла полный сбор. На кожаных подушках, словно вороны на проводах, восседали зюка, люка, мака и Мисюсь. Все в черном, при бриллиантах, изумрудах, сапфирах, рубинах и жемчугах. В воздухе витал удушливый запах французской парфюмерии. Я недовольно сделал глубокий вдох и ощутил в букете дамских запахов явную нотку можжевельника. Откуда-то веяло дорогим мужским одеколоном. Стараясь не поворачивать головы, я елеко, возможно, скосил глаза вправо и окончательно испугался. В самом дальнем углу гостиной, около колченого комодика, который Николетта выдает за свою фамильную мебель, Притаился никто иной, как Пусик. Милейший старичок, выглядит добрым дедушкой, но я-то знаю ему цену. Значит, тут сейчас произойдет нечто экстраординарное, если все участники шабыша покинули уютные постельки и явились к маменьке в столь ранний, абсолютно невозможный для визитов час. Садись, Вава! Голосом глашатая протрубила Кока и пальцем с кроваво-красным ногтем указала на круглую табуретку у пианино. Я, пытаясь сохранить душевное равновесие, умастился на неудобном жестком сиденье. — А теперь, — все так же мрачно-торжественно заявила Кока, — изволь объясниться. — Простите, господа, — улыбнулся я, — не совсем понимаю, что я обязан объяснять. Николетта подняла к глазам кружевной платочек, а Люка закричала. «Негодяй, ты убиваешь мать!» «Думаешь, ее некому защитить?» — воскликнула Мисюсь. «Вовсе нет, она имеет друзей. Мы все как один встанем грудью за Нико», — запальчиво заявила Мака. «Девочки», — ожил Пусик, — спокойно. «Вава, ты ждешь ребенка?» «Нет», — быстро ответил я, — «это невозможно». «Да, мы переглянулись». «Но Нико рассказала нам о безобразной девке, ворвавшейся сюда с сообщением о беременности», — продолжил Пусик. «Зачем ты лжешь?» «И не думал врать? Я ребенка не могу ждать по физиологическим причинам. Беременна Вера». Пусик побагровил. «Он еще издевается». «Вовсе нет», — попытался отбиться я. «Вы спросили, Вава, ты ждешь ребенка?» «Естественно, я отверг сие идиотское предположение. Мужчина не способен забеременеть. Во всяком случае, пока. Может, в скором времени наука и решит эту задачу, но... Замолчи!» — резко оборвала меня Кока. «Хватит умничать! Слушай! У Нико будет ребенок. Младенец. Мальчик!» От неожиданности я икнул. Впрочем, подобная реакция простительна. Да и кто бы из вас не удивился, услыхав животрепещущую новость? На секунду я потерял способность воспринимать чужую речь. колет-то беременна? Ну, это, простите, никак невозможно. Конечно, маменька выглядит изумительно и нагло представляется тридцатилетней, но ей уже давно не 40 и не 50 а, увы, намного больше лет. И потом, кто отец? Очевидно, последнюю фразу я неожиданно для самого себя произнес вслух. Потому что Пусик воскликнул «Какая разница! Человек на роль отца найдется!» Я снова онемел. «Пусик!» Нет совершенно невероятный поворот событий. «Теперь ты понимаешь, что как благородный человек ты обязан помочь Николетте!» ворвался в голову едкий голос Коки. «Потребуется много хлопот. — Ей-богу, не время сейчас обзаводиться собственным отпрыском. — Ты очень молод, — задудела мака, — и совершенно, на мой взгляд, не готов к роли отца. — К чему торопиться, — подхватила Зюка. — Погуляй, пока молодой. Я вцепился руками в край табуретки. Так, ситуация проясняется. Маменька, испугавшись роли бабушки и того, что Вава, став отцом, неизбежно потеряет работу, вернется домой и приведет с собой жену с младенцем, решила перетянуть одеяло на свою сторону. Однако она избрала оригинальный способ запугивания сына. Раньше Николетта рушилась в кровать с сообщением об инфаркте, а теперь, пожалуйста, новая забава. «Сам понимаешь», — перебила Зюку Кока, «мальчик должен будет получить лучшее воспитание, двоих детей тебе не поднять». Но я уже знал, что сообщение о беременности является наглым шантажом. И улыбнулся. От чего вы все решили, будто у Николеты появится мальчик? Вдруг на свет родится девочка. Зюка закашлялась, а маменька всплеснула оперсненными ручками. Так она выберет малыша. Очень миленького, здорового. Пусик поможет. У него такие связи. Постойка! воскликнул я. «Что значит «выберет»?» «Очень просто», — пояснила Николетта. «В детском доме. Там много брошенных крошек». Я испустил глубокий вздох. Час от часу не легче. «Твоя мать святая женщина!» — торжественно заявил Пусик. «Конечно, ей еще очень рано размышлять о смерти. Но порой невольно задумываешься о перспективах отдаленной кончины и понимаешь, надо иметь наследника». Человека, которому хочется передать память о себе, как материальную, вроде книг, вещей и денег, так и моральную? Увы, около Николеты нет подобной личности. Она бездетна, как бесплодная смоковница. — Минуточку. — Я являюсь сыном вышеупомянутой дамы, — опешил я. Пусик скривился. — Ну и какую радость ты принес матери. «Да», — квакнули хором дамы на диване. «Стал президентом?» — как ни в чем не бывало, — продолжил Пусик. «Или великим ученым? «Нет», — брякнули великосветские львицы. «Начал на худой конец кропать романы, как Павел», — выпрошал Пусик. «Снова мимо. Одно беспокойство от тебя. Еще пятидесятилетия не исправил, а о детях уже забеспокоился. Фу!» Вот Николетта и приняла решение. Первый блин комом. Но второго сына она воспитает правильно. Святая женщина. Решила осчастливить маленькое, трагически начавшее жизнь существо. Кстати, вот, посмотри. В моих руках оказалось несколько листочков бумаги, и я невольно принялся изучать их содержимое. Опись, имущества Счет в банке, размер не скажу, но он большой, квартира в центре Москвы, мебель антикварная за бешеные деньги, столовые сервизы, 18 штук, из них два серебряных, постельное белье. — Это что? — выронил я писульку. — То, чего ты лишишься в случае появления в семье приемного ребенка, — прогремела Кока. Все отойдет мальчику. Именно его Нико признает своим наследником. Он! — а не ты получит имущество. Я притих на табуретке, не очень понимая, как следует действовать. Первым порывом было встать и уйти, но путы хорошего воспитания не позволили мне это сделать. «Однако есть еще возможность изменить положение вещей», — взвыл Пусик. Нико добра и мягкосердечно». Конечно, ты своим желанием размножаться доставил ей массу неприятных ощущений, но сердце Николеты огромно. В нем живет неизмеримая любовь к людям. Короче, — перебила его Кока, — берешь свою красотку, ведешь на аборт и забываем о неприятном пришествии ясно? А потом тихо и спокойно справим твою свадьбу с Леночкой Лысенко. Влезла, как всегда, не кстати Мисюсь. Лысенко? — Подлетела к потолку маменька. Нонсенс! У нее отец уголовник. Ну и что? парировала Мисюсь. Это невидаль. Вчера вор, сегодня губернатор. Зато он богат. Леночка себе ни в чем не отказывает. И ей нравится Вава. Она об этом Маке говорила, правда? Верно, кивнула Мака. Только Олег Лысенко не вор. Его за изнасилование в свое время посадили, а он вышел и разбогател. Вот видите. Торжествующе заявила Кока. «Вообще за ерунду сел. За любовь. Очень даже романтично». «Никогда Лена не придет сюда женой Вавы!» — взвизгнула Николетта. Ну почему, дорогая?» — удивилась Зюка. «Месяц тому назад, — заорала Николетта, — эта шмокодявка опозорила меня на приеме у Быковых. Подошла и спросила, а где же ваш внук Ваня? Неужели не взяли его с собой?» Я постарался не рассмеяться. Да уж, после подобного заявления Леночку Лысенко можно смело вычеркивать из списка невест Ивана Павловича. — Плохо воспитанная девочка, — хмыкнула Люка. — Забудем о ней. Вспомним о Сонечке Квашининой. Мила, скромна и... Фу! — взлетел Пусик. — Ее мать торговка селедкой. — И что? — выкатила глаза Люка. Отметим не обычной кондовой российской рыбой в бочках с рассолом, а банками с анчоусами, произведенными во Франции. Согласитесь, это две большие разницы. — Разница бывает одна, — едко заявил Пусик. — И селедка тоже, хоть в бадью ее сунь, хоть в стекло запаяй. — Вава, тебе нравятся девушки, пахнущие рыбой? — Нет, — честно ответил я. «Значит, Сонечка не подходит», — резюмировал Пусик. «Думаем, девочки, ищем, кто». «Лариса Замятина!» — выкрикнула Кока. «Она уже пятый раз в разводе», — напомнила Мака. «Просто миссалина какая-то». «Господи, ей шестьдесят два!» — взвизгнула Кока. «Да ну!» — вытаращилась Мисюсь. «А, говорит, недавно 25-летие, отметила». «Сказать можно любую вещь!» — ехидно заявила Мака. Кое-кто из нас уверяет, что ей тридцать. — Ты про меня? — хором воскликнули остальные девочки. — Кошечки, не ссорьтесь! — попытался купировать скандал Пусик. — Куда там? Перебивая друг друга, девочки начали кричать на Маку. Сама-то паспорт три раза меняла. Подтяжку сделала, силикон везде накачала. А ноги-то варикозные не спрячешь, да ты и юбку надеть не можешь. — азартно выкрикнула Люка. Тут Мака не выдержала и отбила мяч. «А сама-то чего вечно в брюках ходишь?» а они мне к лицу!» — заявила Люка. Услыхав ее ответ, я постарался скрыть смешок и закашлял. Мака испепелила меня взглядом и ринулась в бой. «Ой-ой, не ври-ка! Да у тебя на нижних конечностях узлы и звездочки!» Люка прищурилась, потом жестом фокусницы задрала вверх брючины. «Где?» Присутствующие впирились взглядом в костлявые ножищи «Ну и где варикоз?» — торжествующе вопрошала Люка. Честно говоря, я был немало удивлен открывшейся картиной, хотя очень хорошо знал, что милые дамы научились маскировать некие возрастные явления под косметическими средствами. Николетта, например, начинает день с нанесения тонального крема. Потом на жирный слой замазки кладется еще одна штукатурка, на этот раз призванная спрятать от чужих глаз пигментные пятна. Потом румяна, рассыпчатая пудра, снова корректор, опять облако дисперсной пыли, тушь на реснице, губная помада, тени для век. В общем, бедным мужчинам не стоит быть в курсе всех подробностей типа отшелушивающих полосок и лифчиков с силиконовыми прокладками. Проведя два часа у зеркала, маменька выпархивает из спальни юной девушкой. Но есть у дам в возрасте некие проблемные места, которые практически невозможно замаскировать — локти, колени и голени. В принципе, кожу можно подтянуть и получить замечательную шею. Бюст вернет девичьи формы после приобретения силиконового протеза. Но локти и колени — это беда. А на ногах весь вид портит узлы. Уж не знаю, каким образом справлялись с проблемой женщины в 30-х годах прошлого века. Им не повезло более всего. Длинные платья канули в лету. Но потом великая Шанель додумалась одеть соплеменниц в брюки. И с тех пор милые дамы после энного возраста предпочитают щеголять в джинсах, слаксах, капри, бриджах, дудочках, в чем угодно, лишь бы прикрыть выдающие возраст вены. На у Люки оказались почти идеальные ноги. Неужели она их покрывает толстым слоем тонального крема? Подумаешь, удивила... Прошипела Мисюсь. Нашла чем хвастаться. Я тоже осклезану употребляю, мажу и многие сто лет. Вот, глядите, кожа как у младенца. Чем она их мажет? В один голос воскликнули Пусик и Мака. Алюка быстро ответила: Скипидаром. Слышала такой рецепт? Моя мамочка, царствие ей небесное, скипидаром пользовалась. Мисюсь засмеялась. Твоя матушка скончалась еще до Первой мировой войны. — Ну, той, что в 1914 году началась. Может, тогда скипидаром и пользовались. Но потом получше средства придумали. Неужели вы никогда про асклизан не слышали? — Верится с трудом. — Чем вы ноги-то мажете? — Я их ничем не мажу, живото звалась Люка. — Они у меня от природы такие. Мисюсь махнула рукой. — Значит, таблетки пьешь. Все тот же асклизан. — Вы, девушки, имейте в виду? От него ножки как новые делаются. Николетта схватилась за блокнот. — А мужчинам помогает? — озадаченно поинтересовался Пусик. Миссюсю хмыльнулась. — Всем хорошо. Я, между прочим, не понимаю людей, которые в сто лет врут, что сохранились сами по себе. Я честно признаюсь, ноги мажу, принимаю витамины, а лицо ботоксом обкололо. По-моему, надо не стыдиться, а гордиться тем, что за собой следишь. — Я сохранилась естественным образом, — упорствовала Люка. — Всем известно, что ты, Мака, старше меня на девять месяцев. Мака засопела, потом зарыдала. Пусик забегал по гостиной. Люка со стоном упала в кресло. Маменька сделала вид, что лишается сознания. — Воды! — истерично кричала Кока. — Немедленно! Скорей, Ваба, принеси нам коньяк! Неожиданно я почувствовал легкость во всем теле, неведомая сила подхватила меня и понесла к двери. — И конфет на закуску! — крикнула с дивана мака, решившая на пару мгновений прекратить плач. — Шоколадных, без орехов! Я спокойно дошел до прихожей, надел куртку и побежал по лестнице вниз. В конце концов все не так плохо. Николетта не беременна от пусика. Никакого младенца она усыновлять не станет. Маменька не испытывает ни малейшей любви к детям. И никто не отдаст ребенка одинокой, очень пожилой особе. Сейчас милые дамы порыдают, обнаружат, что Иван Павлович убежал, придут в полнейшее негодование и начнут мне названивать. Мобильные примутся атаковать и Вера с Лизой. Странно, что телефон до сих пор не раскалился от гнева. Хотя я же его выключил. И как мне сейчас поступить? Возвращаться к Николете нет ни малейшего желания, и совсем неохота связывать свою судьбу с Верой или Лизой. Так что делать? Не успел в голову прийти этот извечный русский вопрос, как руки схватили сотовый и уставились на экран. Точно. Отключено от сети. Ощущая себя собакой, отпущенной на свободу, я сел в «Жигули» и поехал домой. Позиция страуса, скажете вы, может, может и так, только точное знание того, что ни Николетта, ни Вера, ни Лиза не сумеют добраться до господина Подушкина, наполнило мою душу самым искренним восторгом. Что случилось у Николетты? Спросила Нора, когда я вошел в кабинет. Трезвонит мне, рыдает, несет чушу какой-то беременности. Матушка, с подружками вновь решили женить меня, лихо соврал я. Пришлось бежать прочь. Я совершенно не готов стать главой семейства. Элеонора тарабанила пальцами по столу. Не хочу походить на рабовладелицу, но нам, в случае рождения, у тебя ребенка придется расстаться. Мне надо, чтобы секретарь постоянно находился под рукой. А супруга, естественно, захочет иметь муженька под боком, заведет разговор о выходных и вечерах у телевизора. — Мне и в голову не придет обзаводиться потомством, — слишком горячо воскликнул я. — Ну и хорошо, — кивнула Нора. — Кстати, что у тебя с телефоном? — Одна сказанная ложь, как правило, тянет за собой другую. — Батарейка села, — ответил я. — Так заряди быстрее. Есть — Есть, — гаркнул я. Неожиданно Нора засмеялась. — Ох, Ваня, беда с тобой. — Ладно, вернемся к делам. Пока ты продавал себя на ярмарке женихов, я узнала очень много интересного. Видишь ожерелье? Палец Норы ткнул в фотографию Арины Гофмайстер. «Да — Да, — кивнул я. — Я перелопатила кучу книг, — стала неторопливо рассказывать Нора. Всю ночь глаз не сомкнула, избегала весь интернет и обнаружила сногсшибательную вещь. Информация похожа на сюжет обожаемых тобой псевдоисторических романов. — Почему псевдо? — слегка обиделся я. — Я читаю только хороших авторов. Нора махнула рукой. — Историческую правду нам никогда не узнать. Люди плохо помнят, что было десять лет назад, хоть сами непосредственно участвовали в событиях. Чего ж тут говорить, допустим, о 15 веке? Что тогда носили? Из какой посуды ели? Известно лишь очень узкому кругу специалистов. Да и они могут ошибаться. А уж писатели, ваяющие исторические романы, и вовсе не в материале. Вот, допустим, бестселлеры. Дюма. Лувр, балы, благородные дворяне, красота, лошади, дуэли. Только прозаик забыл упомянуть, что во времена мушкетеров не имелось канализации. Придворные бегали ко рву, отрытому вблизи резиденции короля, и мылись прелестные дамы редко. Электричество, сам понимаешь, никто не знал. В залах чадили свечи, коптили камины. Обитатели замков постоянно простужались, спали в теплой одежде и колпаках. Умирали в те коды рано, от любой заразы, антибиотиков ученые не открыли. Об анестезии и не слыхивали. Аппендицит был смертельным делом — Я уже не вспоминаю тут о больных зубах и о том, что милые и галантные дворяне были лишь сровней. Изнасилованную крестьянскую девушку, как правило, приказывали убить, дабы она не забеременела и не произвела на свет незаконно рожденного младенца, который потом станет претендовать на титул и имущество. Когда я слышу возгласы восторженных девочек, насмотревшихся костюмированных лент, ну, вроде «ох, как жаль, что я не живу во времена мушкетеров» то всегда спрашиваю, с какой стати ты, киса, решила, что блистала бы на балах? Может, твоя судьба была бы родиться бедной селянкой в нищей лачуге? Ладно, это так, к слову. К тому, что следует изучать хроники, а не черпать сведения из художественных произведений. Вот и в нашем с тобой, Ваня, случае мне помог труд историка. Значит, слушай. Несколько веков назад жил в Англии достаточно родовитый и богатый лорд Маунти. Он служил во флоте ее королевского величества, что по тем временам было крайне престижно и денежно. Лорд Маунти бороздил моря и океаны, но потом надумал жениться. Королева, любившая Маунти за честность и преданность, сосватала ему свою дальнюю родственницу, красавицу по имени Энни. Энни и лорд Маунти благополучно сочетались браком, а добрая королева решила оказать новобрачным еще большую милость и отправила молодого мужа наместником в одну из своих многочисленных колоний. Самолетов тогда и в помине не было. Путь до нового места службы Маунти и Энни следовало проделать на корабле. Плыть предстояло не одну неделю. У новобрачных имелся огромный багаж. В те времена все необходимое приходилось таскать с собой. Вот Эни и прихватила постельное белье, посуду, кое-какую мебель, кухонную утварь, одежду и, конечно, драгоценности. Здесь следует отметить, что изделий из золота с камнями у Эни имелось предостаточно. Во-первых, она происходила из богатой семьи и обладала хорошим преданным. А во-вторых, лорд Маунти подарил своей жене побрякушки своей покойной матери. Но самый дорогой презент Эни получила от королевы. Та преподнесла ей великолепное ожерелье со словами «Носи и будь счастлива». Монархиня только забыла сказать, что с этим колье связаны не слишком хорошие воспоминания. За украшением тянулась дурная слава. Якобы оно приносило несчастье своим владельцам. Вот королева и задумала убить разом двух зайцев. Прослыть щедрой особой. И избавиться от колье. Эни, ничего не знавшая об истории ожерелья, пришла в полный восторг и уехала к месту новой службы мужа. По дороге на их корабль напали пираты, и это оказались все новости, достигшие Лондона. В прежние времена пасть жертвой пиратов было так же обыденно, как нынче угодить в автомобильную катастрофу. Родители Энни оплакали рану ушедшую дочь и принялись усиленно молиться за упокой души молодой женщины. От леди Маунти остался лишь портрет, написанный художником вскоре после бракосочетания. На шее Эни красовалось то самое роскошное украшение с дурной славой.